Глава 13. Дебра молчала почти 10 минут, пока вела машину, пристально глядя вперед и сжав челюсти. Я мог видеть, как желваки сновали по ее лицу и скатывались вниз к плечам. Зная ее с детства, я был абсолютно уверен, что назревает взрыв, а поскольку я ничего не знал о том, как могла бы себя вести влюбленная Деб, я не мог предсказать, когда он грянет. Причину надвигающегося извержения Чаский сидел рядом с ней на переднем сиденье, также молча, но, очевидно, совершенно довольно, тишиной и созерцаемым пейзажем. Мы почти подъехали ко второму адресу в тени горы Трэшмар, когда Деп наконец прорвало. Боже мой, это незаконно, воскликнула она, шлепнув ладонью по баранке, чтобы усилить впечатление. Чацкий посмотрел на нее с короткой любовью. «Да, я в курсе», — ответил он. «Я, присягнувший закону гребаный офицер полиции», — втолковывала ему Дебора. «Я поклялась бороться с этим дерьмом, а ты...» Ее виск оборвался. «Я должен был удостовериться», — лоднокровно сказал он. «Это казалось лучшим выходом». «Мне следовало бы одеть наручники на тебя», — ответила она. «Это может быть забавно», — ответил он. «Сукин ты сын!» «Как минимум. Я не переметнусь на твою гребаную темную сторону». «Не переметнешься», — сказал он. «Я не позволю тебе, Дебора». Она выдохнула и повернулась к нему. Он ответил взглядом. «Я никогда раньше не видел безмолвного общения. И это было необычно». Ее глаза скользили по его лицу слева направо и обратно. Он просто смотрел в ответ, спокойно и не мигая. Это было изящно и захватывающе. И почти столь же интересно, как тот факт, что Деп совершенно забыла, что она еще ведет машину. «Ненавижу вмешиваться», — сказал я, — «но это не грузовик с пивом прямо впереди нас». Она дернула головой и резко тормознула, как раз вовремя чтобы избежать нашего превращения в наклейку на бампере грузовика с партией Лайт. «Я заявлю, что этот адрес подозрительный». «Завтра», — сказала она. «Порядок», — ответил Чацкий. Да ты выбросишь этот пакетик?» Он выглядел слегка удивленным. «Он стоил мне две сотни». «Ты его выбросишь», — повторила она. «Хорошо», — ответил он. Они снова смотрели друг на друга, предоставив мне следить за смертоносными пивными грузовиками. Однако было приятно видеть, что все улажено и во Вселенную вернулась гармония. Так что мы могли продолжить поиски нашего самого отвратительного и жестокого монстра недели, утвержденные в знании, что любовь побеждает все. И потому с большим облегчением мы спустились вниз по южному хайвее сквозь остатки дождя. И когда солнце выбралось из-за облаков... Мы свернули на дорогу, что привело нас к извилистым улочкам с потрясающим видом на гигантскую гору мусора, более известную как гора Трэшмор. Дом, который мы искали, был в центре последнего бастиона цивилизации, перед тем, как она погибнет, и мусор безраздельно завладеет миром. Он стоял на изгибе закручивающейся улицы, и мы дважды проехали мимо, пока не поняли, что нашли его. Это было скромное жилье, типа три спальни две комнаты, окрашенное в светло-желтый цвет с белой отделкой и аккуратно подстриженным газоном. Здесь не было машины вблизи дороги и не было навеса для нее, а знак на продажу перед домом был закрыт другим, который гласил «Продано!» яркими красными бурами. «Возможно, он еще не переехал», предположила Дебора. «Должен же он где-то жить», возразил Чаский. И трудно было оспорить его логику. «Притормози. Ты взяла планшет?» Дебора припарковала машину и нахмурилась. «Под сиденьем. Мне он нужен для бумаг». «Я не буду чиркать твои бумаги», — тазал он и повозился под сиденьем несколько секунд, прежде чем вытащить оттуда простой металлический планшет со стопкой для официальных бланков. «Прекрасно», — сказал он. «Дай мне ручку». «Что ты собираешься делать?» — спросила она, вручая ему дешевую шариковую белую ручку с синим колпачком. «Никто никогда не останавливает парень с планшетом», — сказал Чацкий с усмешкой. И прежде чем кто-нибудь из нас успел ему возразить, он вылез из автомобиля и зашагал по подъездной дорожке в хорошем от девяти до пяти бюрократическом темпе. На полпути он остановился, перевернул несколько страниц, и почитал немного перед тем, как посмотреть на дом и покачать головой. «Он замечательно смотрится в этой роли», — заметил я Деборе. Проклятье. Он мог бы быть и лучше», — ответила она. Она начала грызть другой ноготь, и я беспокоился, что скоро она выскочит наружу. Чацкий продолжал движение, сверяясь с планшетом, очевидно не догадываясь, что это вызывает ущерб для ногтей в автомобиле позади него. Он выглядел натурально и неспешно, и, очевидно, имел некоторую практику в крючкотворстве или надувательстве, в зависимости от того, какое слово более подходит для описания ситуации причинения официально санкционированного ущерба. И у него была деп, грызущая ногти и едва не таранящие пивные грузовики. Возможно, в конце концов он дурно на нее влиял, хотя замечательно, что у нее появился другой объект для отработки сердитого выражения и ее ужасных тычков. Я всегда готов уступить другому привилегию получать ушибы». Чацкий остановился напротив парадной двери и что-то записал в планшет. И затем, хотя я не заметил, как он это сделал, он отпер дверь и вошел. Дверь закрылась позади него. «Дерьмо», — сказала Дебора. «Взлом и незаконное проникновение. Следующим будет угон авиалайнера». Всегда мечтал увидеть Гавану», — сказал я услужливо. «Две минуты», — добавила она кратко. «После этого я вызываю подкрепление и иду за ним». Судя по движению ее руки в сторону рации, прошла одна минута и 59 секунд, когда дверь снова открылась, и вышел Чацкий. Он приостановился на подъездной дорожке, что-то записал в планшет и вернулся в машину. «Порядок», — сказал он, скользнув на переднее сиденье. «Двигаем домой». «Дом пуст». Потребовала ответа Дебора. Чист, как младенец. Ни полотенца, ни куска мыла. Что теперь, спросила она, заводя машину. Он покачал головой. Возвращаемся к плану А. Что, черт возьми, за план А? спросил его Дебора. Терпение, ответил он. Итак, несмотря на восхитительный обед и весьма оригинальный небольшой шопинг, мы вернулись к ожиданию. Неделя прошла обычным своим скучным чередом. Не похоже, что сержант Доукс намерен сдаться прежде, чем завершиться мое превращение в диванную декорацию с полным пиво-животом. И я не видел иного выхода, кроме как играть в виселицу с Коди и Астер, под занавес, выступая в театральном шоу прощальных поцелуев с Ритой для моего преследователя. А затем среди ночи раздался телефонный звонок. Это была ночь воскресенья, и я должен был прийти на работу рано утром. По договоренности... Свинцевым масукой. Сегодня была моя очередь приносить пончики. И вот телефон нагло звонит, будто у меня нет никаких забот, и пончики могут доставить себя сами. Я глянул на часы на прикроватном столике 2.38. Признаюсь, я был несколько раздражен, когда поднял трубку и произнес: Оставьте меня в покое. Декстер, Кайл пропал, сказала Дебора. Голос звучал далеко за гранью усталости, крайне напряженно, и непонятно было, собирается она кого-нибудь пристрелить или заплакать. Потребовалось мгновение, чтобы включить мой мощный интеллект. Мм, ну, Деб, сказал я, парень вроде него, может, тебе лучше не. Он пропал, декстер, похищен. Он его похитил. Тот, кто делает это с людьми, сказала Дебора, И я внезапно почувствовал себя героем сериала «Сопрано». Я знал, что она имела в виду. Кто-то, превративший человека на столе в поющий йодлем картофель, забрал Кайла, чтобы превратить его в то же самое. «Доктор Данка», — сказал я. «Да». «А откуда ты знаешь?» — спросил я ее. Он говорил, что это может случиться. «Кайл — единственный, кто знает его в лицо». Он сказал, когда к узнает, что Кайл был у него, он попытается. «У нас был. Был сигнал. И, Декстер, вот дерьмо, он сработал. Мы должны его найти», — сказала она и повесила трубку. Вечно я. Не так ли? Я действительно не очень хороший человек. Но по некоторым причинам именно ко мне все приходят со своими проблемами». «О, Декстер, злобный жестокий монстр забрал моего друга». «Хорошо, черт побери». Я тоже злобный, жестокий монстр, но имею же я право на небольшой отдых. Я вздохнул. Очевидно, нет. Надеюсь, Винс простит меня за пончики.